Лев Толстой, как зеркало русской революции. Пролетарий, 1908, 11-24 сентября, номер 35. Сопоставление имени великого художника с революцией, которую он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явление правильно. Но наша революция – явление чрезвычайно сложное. Среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях. Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше интересуется анализом его произведений с точки зрения характера русской революции и движущихся сил ее. Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода, казенным и либеральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым вчера было введено травить Льва Толстого, а сегодня отыскивать в нем патриотизм и постараться соблюсти приличие перед Европой. Что писакам этого рода заплачено за их писание, это всем известно, и никого обмануть они не в состоянии. Гораздо более утонченные, потому гораздо более вредные, опасные лицемерие и либеральные. Послушать кадетских балалайкиных из речи, их Толстому, самое полное, самое горячее. На деле, рассчитанная декламацией напыщенной фразы о великом богоискателе, одна сплошная фальша, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец, чтобы разыграть роль вождя общенациональной оппозиции. Он старается громом и треском фраз заглушить потребность прямого и ясного ответа на вопрос. Чем вызываются кричащие противоречия толстовщины, какие недостатки и слабости нашей революции они выражают? Противоречия в произведениях, взглядах, учениях в школе Толстого действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны, помещик и родствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши. С другой стороны, толстовец, то есть истасканный истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием, я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречия между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучения рабочих масс. С другой стороны, еродивая проповедь – непротивление злу насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок, с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, то есть культивирование самой утонченной, потому особенно омерзительной поповщины. «Поистине, ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная матушка Русь». Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения, ни его роли в борьбе за социализм, ни русская революция, это само собой очевидно. Но противоречие во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречие во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма. Такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна. А с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, и поэтому совсем мизерны заграничные русские толстовцы, пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик как выразитель тех идей тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции как крестьянской буржуазной революции. Противоречие во взглядах Толстого с этой точки зрения – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции. С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительства – Уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейский классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян – это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и, несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному христианскому анархизму, как оценивают иногда систему его взглядов. С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относятся к интересам крестьянской революции буржуазии и буржуазной интеллигенции, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы. В нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения посылала ходателей, совсем в духе Льва Николаевича Толстого. И, как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интереса к ней и понимания ее делали то, что за сознательным революционным пролетариатом шло меньшинство. Большинство же было добычей тех беспринципных халуйских буржуазных интеллигентов, которые под названием кадетов бегали с собрания трудовиков в переднюю столыпина, клянчили, торговались, примиряли, обещали примирить, пока их не выгнали пинком солдат. Толстовские идеи — это зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости хозяйственного мужичка. Возьмите солдатские восстания 1905-1906 годов. Социальный состав этих борцов нашей революции промежуточный между крестьянством и пролетариатом. В в меньшинстве, поэтому движение в войсках не показывает даже приблизительно такой всероссийской сплоченности, такой партийной сознательности, которые обнаружены пролетариатом, точно по мановению руки ставшим социал-демократическим. С другой стороны, нет ничего ошибочнее мнения, будто причиной неудачи солдатских восстаний было отсутствие руководителей из офицерства. Напротив, гигантский прогресс революции со времен народной воли сказался именно в том, что за ружье взялась против начальства серая скотинка, самостоятельность которой так напугала либеральных помещиков и либеральное офицерство. Солдат был полон сочувствия крестьянскому делу. Его глаза загорались при одном упоминании о земле. Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы, но решительного использования этой власти почти не было. Солдаты колебались. Через пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождались под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел, ложились под розги, впрягались снова в ярму. совсем в духе Льва Николаевича Толстого. Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого и незрелость мечтательности, политической невоспитанности революционной мягкотелости. Историки экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс и неподготовленности к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшей серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании. Говорят, что разбитые армии хорошо учатся. Конечно, сравнение революционных классов с армиями верно только в очень ограниченном смысле. Развитие капитализма с каждым часом видоизменяет и обостряет те условия, которые толкали крестьянские миллионы, сплоченные вместе ненавистью к помещикам-крепостникам и к их правительству, на революционно-демократическую борьбу. В самом крестьянстве рост обмена, господства рынка и власти денег все более вытесняет патриархальную старину и патриархальную толстовскую идеологию. Но одно приобретение первых лет революции, первых поражений в массовой революционной борьбе, несомненно – Это смертельный удар, нанесенный прежней рыхлости и дряблости масс. Разграничительные линии стали резче, классы и партии размежевались. Под молотом столыпинских уроков, при неуклонной выдержанной агитации революционных социал-демократов, не только социалистический пролетариат, но и демократические массы крестьянства будут неизбежно выдвигать все более закаленных борцов, все менее способных впадать в наш исторический грех толстовщины.